Глава двадцать пятая. Время несется неумолимо вперед, не замечая никого на своем пути и не останавливаясь даже на мгновение по чьей либо прихоти. Так было и со мной. Следующие дни учебы в академии пролетели незаметно. Я продолжал учиться и тренироваться. Были и другие бои на обеих аренах, что заканчивались достаточно быстро и, конечно же, победно для меня. Чтобы про них что-либо упоминать, скажем так, все они были уж слишком стандартными, чтобы привлекать к себе внимание. Я просто пользовался своими наработанными стратегиями для борьбы с противниками определенных стихий. Хоть в числе наших противников и было множество детей родовых магов, но мы были ничуть не хуже их, а может даже и лучше. Маркиза потомок богини и племянник короля. явно не самые простые люди. К счастью, никто не использовал на турнире свои родовые способности. Все-таки дураков тут не было, чтобы светить их на всю столицу. Нет, с одной стороны, так можно показать силу своего рода, а с другой, распишешься в своей неполноценности как мага, раз использовал эту силу в бою против таких же студентов, как и ты. Да и сам я не горел желанием использовать свои силы. Победа в этом турнире того просто не стоит. Если уж и использовать и их, то только в крайнем случае. Ведь даже когда меня загнали в угол этим неприятным артефактом, я не призывал теней, откладывая это как мог. Да, п р и з в а н н а я мною тень наверняка бы быстро расправилась с этими магами, но никто не мог гарантировать, что за ними не наблюдали издалека. С другой стороны, нельзя было гарантировать, что тень явится, ведь артефакт блокировал мой доступ в тени, а значит и призыв мог заблокировать. Или же он не мог повлиять на родовую способность? Тут можно только гадать. Проверять на практике это мне как-то не хочется. Разве что в мои руки попадет такой же артефакт? Тогда можно будет попробовать провести несколько экспериментов, чтобы знать, как бороться с подобными вещами. Слишком уж страшна эта вещь для мага моего профиля, который сильно полагается на возможности теневого перемещения. На академическом турнире нас больше не ждало подстав от принца. Похоже, он успокоился и потерял к нам интерес, или же его попросили больше не вмешиваться в данное мероприятие. Это было хорошо, но в то же время настораживало, ведь в то, что он навсегда оставил нас п о к о й е я как-то не верил. Что же касается теневого турнира, т о т у т все было и просто, и сложно одновременно. Буквально через несколько дней после памятного разговора с Шулером у меня состоялся еще один, принесший противоречивые вести. ш и р о спасибо, что пришел. Встретил меня глава этого района в одном из местных ресторанов, конечно же, в отдельной кабинке, скрытой от чужих глаз. Тебе нужна моя помощь? Прямо спросил я, зная, что он так и не разобрался с тем пристанищем не людей, одновременно раздумывая, что мне ответить. А нет, совсем нет, отмахнулся он. Позвал я тебя скорее для того, чтобы сообщить важную информацию. Это касается тех людей, что нам обоим насолили. К сожалению, мне не удастся с ними разобраться. Почему? – спросил я, хотя уже знал ответ на данный вопрос. У них слишком влиятельные связи, и мне намекнули, что лучше к ним не лезть, если не хочу потерять свое место. Я бы его и потерял, если бы не мои заслуги. И последующие после этого проблемы с переделом власти, но и им тоже запретили пытаться скинуть меня. Так что все переходит в вооруженный нейтралитет. Похоже, мой план руками ш у л е р а разобраться с враждебно настроенными ко мне людьми провалился. Впрочем, я не так уж и сильно на него надеялся. Нет, конечно, шанс был, и притворись он в жизнь, то я бы был только рад. Но это не значит, что я брошу это дело. Рано или поздно я разберусь с ними, когда появится шанс, позволяющий сделать это без вреда для себя. Все же свою жизнь я ценю куда больше, чем ту же месть. Хотя не сказал бы, что буду именно мстить этим людям. Нет, скорее это просто избавление от возможных неприятностей, которые могут ждать меня в будущем. Это даже можно сравнить. С истреблением паразитов, которых лучше уничтожить до того, как они расплодятся и принесут какую-нибудь заразу в дом. Тогда что мне делать с их явной обидой на меня? По этому поводу я договорился. Они признают, что были неправы, и отзывают свои претензии. Ты был в своем праве убить напавших на тебя, но дальнейшая месть с твоей стороны тоже нежелательна. Иначе им развяжут руки. Хм, значит, возвращаемся к тому, с чего начинали? Да. Хорошо. Это меня устраивает. Кивнул я. На данный момент такое развитие событий действительно мне на руку. Вот и хорошо. Расслабился Шулер, откинувшись на спинку дивана. А я уж думал, что могут возникнуть проблемы. Вы эти невеки, если судить по слухам. Мстительные особы. Я в лишних проблемах не заинтересован, хмыкнул я. Что там, кстати, по поводу прошедших боев? Они ведь явно были подставными. Их переграют? и Нет, нахмурился он. Выносить подобное на широкое обозрение не лучшая идея. Недовольны будут как победители, так и проигравшие на ставках. Да и доказательств этого у нас нет. Но больше подобного не будет. Я об этом позабочусь. Как скажешь. Кивнул я, легко согласившись с этим решением. Ведь переигрывать последний бой как-то не хотелось. На этом наш разговор и завершился. Новости действительно были спорные, но пошедшие мне на пользу. Все последующие бои на теневой арене также прошли весьма спокойно, не доставляя особых проблем. Все противники были побеждены. Впереди оставался только самый главный бой, финальный. Именно поэтому я сейчас находился в уже знакомой мне комнате для подготовки бойцов перед боем, пока наконец не прозвучал сигнал к выходу на арену. Дамы и господа, как я вижу, сегодня вас здесь собралось больше обычного, что и неудивительно. Ведь именно сегодня вашему вниманию предстоит финальный бой нашего турнира, что наконец определит сильнейшего из наших бойцов. Итак, в одной части арены у нас уже полюбившийся зрителям смертоносный и неуловимый маг теней Широ! – выкрикнул ведущий. Под его слова я вышел на арену. Не обращая особого внимания на зрителей и сосредоточившись на своем противнике. С другой же стороны арены у нас весьма опытный и могучий Маг Земли Обсидиановый Коготь. Осмелюсь сообщить тем, кто пропустил это событие, что примерно год назад оба мага уже сталкивались в битве и тогда победил Коготь. Сможет ли Шира отомстить за свое поражение или о б с и д и а н о в ы й коготь и на этот раз выйдет победителем? Ответ на данный вопрос знают только боги, а нам же остается только гадать, ну и делать свои ставки. Поспешите, у вас осталось совсем немного времени, что б ы это сделать. Пока ведущий распалялся, я рассматривал своего оппонента. Он ничуть не изменился с нашей последней встречи. Все тот же старик одетый в бесформенный балахон грязно серого цвета. Но в этот раз я лучше подготовлен к битве с магами земли, так что не проиграю. Хотя думаю, он тоже подготовился, иначе быть не может, когда впереди финальный бой. Ну что ж, да начнется поединок! Услышал я выкрик прямо перед прозвеневшим сигналом. О начале боя. Первым делом я решил повторить тактику нашего прошлого сражения, также пойдя на сближение. Противник явно понял, что дать мне приблизиться плохая затея, так что всеми силами пытался помешать это сделать. Летящие в меня каменные к о л ь я возникающие на пути стены, земля, ходившая ходуном, все это, конечно, мешало, но понемногу, делая шаг назад и два шага вперед. Я все равно приближался. Конечно же, все выглядело не так просто, как звучит. Мне приходилось прыгать как тенями, так и задействуя все свои физические силы. Но все же я добился своего. Видя, что я приблизился на потенциально опасную для него дистанцию, старик сформировал вокруг себя каменный кокон и теперь атаковал уже не выходя из него. Его надо было не коктем назвать, а черепахой. Уж больно сейчас он напоминал это неповоротливое на суше животное. Но хоть хорошо, что передвигаться он в таком состоянии не мог совсем, иначе для меня это было бы неприятной неожиданностью. Так что такой вариант развития событий не стоит отсекать. Мало ли чему он смог научиться за год. Правда, в таком возрасте люди обычно уже не стараются познавать что-то новое, полагаясь на старые приемы. Если он старался отточить их, то это уже хорошо. Хотя старики бывают разные, и расслабляться не стоит. К сожалению, воспользоваться ловушками сегодня не удалось. Он просто не сдвигался с места, а я не мог даже помыслить о том, чтобы распыляться на них. А ведь это был бы отличный вариант развития событий. Попадись он на такую, хотя пробивной мощи м явно не хватило бы, чтобы пробить личную защиту старика. Но я совсем не просто так вновь заставил его максимально укрепиться. Я ведь точно не дурак, чтобы повторять свой прошлый бой и терпеть очередное поражение. Точно нет. Сейчас план был продуман и готов к исполнению. Поудобнее перехватив один из своих кинжалов, а второй спрятав ножны, я начал накапливать в нем максимально большое количество маны, формируя плетение. Оно явно не продержится долго, расплетающееся по нитям из-за напора силы. Но мне этого времени должно хватить. Сперва я бросился прямо на него, повторяя свою атаку, что в прошлый раз принесла мне поражение. Но едва стоило сформироваться земляному шипу, что м а г приготовил, чтобы подловить меня, как я со всей силы метнул кинжал вперед, придав ему сил магии. Нет, я не надеялся пробить защиту насквозь и убить противника. Боюсь таким образом это сделать бы не получилось, но благодаря тому, что сформировавшийся шип задействовал часть земли, защищавшей его, и немного ослабил ее слой, кинжалу удалось вонзиться в защиту достаточно, чтобы самым кончиком пробиться внутрь. Именно это мне и было нужно. Не стоит забывать, что внутри этой сферы тоже есть тень, даже более насыщенная, чем снаружи. Но до этого у меня просто не было возможности проникнуть внутрь. Сейчас же, когда кинжал дал мне этот маленький проход, все становилось куда проще. Я тут же переместился тенями прямо внутрь, где сильным ударом в висок вырубил старика. И начавшая ссыпаться защита, показавшая зрителям стоящего внутри меня и лежащего старика, ознаменовала мою победу. Вы это видели? Нет, вы видели? Распалялся ведущий. Пожалуй, это самый необычный бой, что я видел. Хотя не так уж часто нам приходится смотреть, как сражаются маги теней, не так ли? Несокрушимая защита о б с и д и а н о в о г о когтя пала, сраженная изнутри. Ну что же, мне остается только поздравить. поставивших на его победу и напомнить проигравшим, что это не последняя ваша ставка, вы еще отыграетесь. Ну и наконец объявить победителя. Им стал наш многообещающий новичок Широ. Свою награду он получит лично из рук ш у л е р а но позвольте этому произойти без лишних глаз. В конце концов, часть из вас свою награду сегодня уже получила. Услышав его речь, я тут же ушел в тень. Не стоило оставаться тут больше, чем это было необходимо. Все же внимание этой толпы мне абсолютно не льстило. Я бы даже сказал, скорее было неприятным. Такова уж моя натура. Недолго думая, я переместился в кабинет ш у л е р а где тот уже дожидался меня. Едва я увидел, что ты победил, как тут же велел принести обещанный тебе приз. Из хранилища. Указал он на шкатулку, стоящую на столе. Подойдя к ней открыв с помощью своей тени, я убедился в подлинности камня и отсутствии ловушек. Не то, чтобы я не доверял слову этого человека, но проверить никогда не будет лишним. Да, благодарю. Тут же убрал шкатулку под свой плащ. Честно говоря, я не ожидал, что ты действительно сможешь победить. Думал, что просто разнообразишь битвы и привлечешь внимание своей редкой магией. Ведь маги т е н е й т традиционно не очень сильны в прямом противостоянии. Но ты меня удивил. За это даже не жалко расстаться с подобным призом. Не знаю, в чем причина, в твоей силе или слабости местных магов или обучение в академии дает так много полезных знаний. Не знаю, никогда там не был. Ровно ответил я. Этот хитрец явно прощупывал меня, стараясь выяснить истинную личность. Но прощать ему дело я точно не собирался. Да? А мне показалось, что ты там учился. Ну да ладно, это не так важно. Улыбаясь, отмахнулся он. Лучше скажи, в следующем году будешь еще участвовать в турнире? Пожалуй, откажусь. Этого мне хватило. Но в следующий раз ставки на тебя будут уже не такими интересными. Все же победитель турнира, так что, пожалуй, ничего страшного. Хотя я еще постараюсь тебя заинтересовать. п о с т а р а й с я Хмыкнул я, понимая, что без еще одной подобной уникальной штуки это будет сложновато. Ах да, что касаемо ставок, кажется, ты кое-что стоял на себя. Так что не буду утруждать тебя самому идти за выигрышем. Позвонил он в колокольчик на столе, после чего в кабинет зашел один из его слуг. Принесите золото, господина Широ. Как прикажете. Тут же удалился он, чтобы явиться через десяток минут, таща за собой приличного размера мешок. Ты уж извини, но в е к с е л и подготовить еще не успели, так что придется дать наличными. Едва сдерживал улыбку глава района. Да и многие делали ставки именно так. Меньше шансов, что происхождение этих денег отследят. Не знаю, чего он таким образом добивался. Хотел просто посмеяться, проверял меня, или действительно так было безопаснее? Но не моргнув глазом, я убрал мешок в пространственное кольцо, предварительно проверив его на магические закладки, которых не оказалось. А наличные деньги я уж найду, куда пристроить. Главное одно моментно не тащить их в банк. Мало ли, вдруг у ш у л е р а есть там свои люди. А если одному магу теней привалило богатство, а другой тут же несет близкую к этому сумму денег в банк, то очевидно, что с большой вероятностью это один и тот же человек. Пока моя маскировка строилась больше на условностях. Никто не знает точное количество магов теней в городе. Их возраст. Слишком уж они не любят выходить на свет. Иногда мне кажется, что с точки зрения конспирации лучше бы у меня была другая магия, или же она была не настолько редка. Но вообще от владения такой редкой магией есть множество как минусов, так и плюсов. Благодарю. Ну тогда приятно тебе потратить эти деньги. Обязательно. Хмыкнул я, уходя в тень. и покидая данную обитель преступности. Надеюсь теперь не скоро придется возвращаться назад. Подустал я уже от этих боев и напряжения, связанного с ними. Впереди оставался лишь один бой, финальный в турнире Академии. Каким он будет, я предположить не могу. Но уже то, что мы дошли до финала, многое значит для моих друзей. Хотя я бы все же предпочел более материальный приз. Вообще, если задуматься о прошедшем бое, то я сильно рисковал своей последней атакой. Я ведь мог и лишиться своего оружия. Конечно, у меня на такой случай оставался второй кинжал, но от этого мне было бы не легче. Все же кинжалы это не просто оружие. Они мне упрощают формирование плетения, когда использую их в качестве основы. Может, это и не совсем правильно. Ведь не стоит полагаться на оружие, которое можно потерять. Но мне так просто было удобнее и привычнее. Ды а уже после перемещения внутрь кокона меня могло ожидать там все, что угодно. Старик ведь мог сформировать там второй ряд защиты, что нанизало бы меня на каменные коля, ь как шашлык. Да, это наверняка крайне м н о о затратно и требует немалой концентрации. Но ведь возможно? Отсекать любые, даже самые невероятные варианты, не стоило.